Глава 33. Тимур. Сознание медленно возвращалось ко мне. Могу пальцами пошевелить. Чувствую головную боль. А самое главное — отчетливо слышу голоса. Уже не вдалеке, а рядом. Черт возьми, где я? «Доктор, когда он проснется?» Голос Марата звучал немного испуганно, значит, я довольно долго без сознания, раз переживает. Его трудно заставить нервничать, а сейчас действительный испуг в голосе отчетливо проскальзывает. Мы вкололи ему успокоительное. Пауза и после негромко. Скажите, у него часто подобные срывы? Ага, значит, все-таки больница. И нервный срыв, черт бы его побрал. Вряд ли доктор ошибся. Я не сдержался и дал волю эмоциям, хотя прекрасно знал, к чему это может привести. Последнее яркое воспоминание — звонок брату. И единственное слово — приезжай. А дальше — провал. Полнейший. И как теперь врач утверждает, успокоительное подействовало, иначе труба бы мне наступила. Как бы теперь в психушку не заперли. Но, думаю, Марат сейчас все уладит. Кстати, а где Света? Неужели здесь? Я уверен, что она рвалась поехать со мной. Чувствовал, что слишком уж не безразличен девушке. Но также наверняка знал, что Марат не допустит. Даже силой запрет в доме, но в больницу не пустит мою красавицу. Да, действительно моя. Хотя после вчерашнего или сегодняшнего, фиг знает, сколько я тут уже валяюсь, срыва. Вряд ли Света поверит моим оправданиям. Я очень хочу, чтобы она осталась. Подольше. Возможно, даже на неопределенный срок. И рядом с ней забыть о боли, утрате и своих страхах. А также похоронить прошлое раз и навсегда. Поверит или нет? Я бы не поверил. Сергей Анатольевич. Голос брата становится более уверенным, чем несколько минут назад, когда за меня переживал. Давайте мы забудем об этом маленьком инциденте. Очередная пауза. Я уверен, что Марат деньги врачу сует. Даже улыбку вызывает подобная забота брата. Вот что значит близкий человек рядом. Опора, поддержка, доверие. Вообще-то нам необходимо взять анализы и провести исследование. Врач тяжело вздыхает. во избежании новых срывов, поэтому я спрашиваю, было ли подобное раньше. Я в порядке, решаю все-таки подать голос, а также открыть глаза, обращая внимание мужчин на себя. А то поднадоело, что обо мне говорят в третьем лице. Не надо анализов. Отрываюсь от подушки, хотя голова слегка кружится. И исследований тоже не надо. «Вы уверены, что чувствуете себя хорошо?» Доктор подходит ближе, берет мою руку и считает пульс, следя за секундной стрелкой на часах. «Не очень. Я не вырываюсь, хотя меня это дико напрягает. Но скоро пройдет». «Значит, срывы уже были!» Сергей Анатольевич скорее констатирует факт, чем задает вопрос. а я тем временем уже встаю с кровати. Меня слегка шатает из стороны в сторону, но я упорно двигаюсь к выходу, предоставив Марату возможность объясниться с врачом. У меня на это нет ни сил, ни желания. Да и больницы я ненавижу. поскорее бы попасть домой. Света в больничном коридоре нет. Значит, в любимом брате я не ошибся. «Дома ждет меня строптивая красавица, и откровенного разговора избежать не получится. Я пока не готов к нему, а девушка с ее темпераментом и несдержанностью вряд ли захочет ждать. Ей подавай все и сразу, только смогу ли я именно сейчас ей это дать?» «Чего не подождал?» Марат догоняет меня уже возле центрального выхода, но я игнорирую его вопрос, выходя на улицу. стены больничные давят. Как ненормальный вдыхаю свежий воздух, останавливаясь на крыльце. Долго я тут провалялся? Чуть больше суток. Брат топчется рядом и ждет. Она рвалась с тобой. Спустя пару минут негромко произносит, заранее зная, что я хочу сейчас спросить. Они похожи, Тимур. Последняя фраза заставляет меня повернуть голову в сторону парня. Надо же, как-то слишком неожиданно он выдал. И смотрит в упор, как будто в душу хочет заглянуть, а у меня во рту пересыхает и становится нечем дышать, как будто снова больничные стены вокруг давят с неимоверной силой. Еще и кислород вот-вот закончится. Только внешне. Мой голос меня не слушается. а в голове целый рой из противоречивых мыслей. Они абсолютно разные, мне ли не знать. «Похожи!» — Марат кивает в подтверждение своих слов, вызывая у меня зубной скрежет. «Только Света посмелее, чем была Розалия». От одного ее имени горло сжимают холодные тяжелые тиски, а взгляд брата все так же прожигает насквозь. Ему никогда не нравилась моя жена. Марат считал, что мне нужна женщина сильная, уверенная в себе и способная за себя постоять. Такая, как Света. Домой поехали. Голос всё еще не слушался, но сейчас мне меньше всего хотелось говорить. Или объяснять, все равно ведь не поймет. Я и сам с трудом понимал, чего хочу. Все слишком уж сложно и запутанно. Да и прошлое с новой силой начало давить, не давая мне возможности обо всем забыть. Или хотя бы отпустить, не думать, не вспоминать. Иначе будущего у меня точно нет.